Марти Робертс принул к микроскопу, а потом повернул видеоэкран, чтобы Генри тоже мог его видеть. «Итак», — сказал он, — «структура эритроцитов, гемоглобин, протеиновые зерна — все в полном порядке. Кровь как кровь. Кому она принадлежит?» «Это человеческая кровь?» «Господи, конечно, человеческая», — ответил Марти. «А ты что думал, она принадлежит животному?» Я только спросил. «Если это кровь определенного вида обезьян, Мы не сможем отличить ее от человеческой. Например, образцы крови шимпанзе и человека практически неразличимы. Я помню случай, когда копы арестовали парня, работавшего в зоопарке Сан-Диего. Он был покрыт кровью с ног до головы, и полицейские приняли его за убийцу. Выяснилось, что эта кровь самки шимпанзе, у которой была менструация. Это случилось еще когда я был врачом-стажером. Ты не можешь отличить? А как же сиаловая кислота? — Сиаловая кислота — это маркер крови шимпанзе. — Так ты думаешь, что это кровь шимпанзе? — Я не знаю, Марти. — Мы не можем сделать анализ на сиаловую кислоту в нашей лаборатории. Для этого необходимы веские основания и специальный запрос. — А вот в лаборатории Radiogenomics в Сан-Диего это вполне могли бы сделать. — Очень смешно. — Генри, ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что это такое? — Нет, — ответил Генри. Я хочу, чтобы ты произвел генетический анализ этой крови и сравнил ее с образцом моей ДНК. Марти шлепнулся в кресло. «Ты меня пугаешь», — сказал он. «Ты впутался в какую-то дикую историю?» «Нет, ничего такого. Это связано с одним исследовательским проектом, проводившимся несколько лет назад. То есть ты не знаешь, принадлежит ли эта кровь тебе? Или шимпанзе?» «Да». «Или вам обоим?» «Так ты сделаешь для меня анализ ДНК?» — Да, я сделаю мазок с твоей щеки, и через несколько недель сообщу тебе результат. — Спасибо. Это может остаться между нами? — Господи святый! — всплеснул руками Марти Робертс. — Ты снова меня пугаешь. Конечно, это останется между нами. Он улыбнулся. — Когда все будет готово, я сразу тебе позвоню.